Глава 16. Но «Ну, так что вы придумали? Повторил я вопрос, видя, что никто не спешит отвечать. Убийство не спящего? Проблема не только ваша, но и наша. Тяжело вздохнул мастер Эрион. Нужно увести его из Кей-Дюар, разоплатить в пути, желательно подальше отсюда. Вам же двоим? Мастер снова вздохнул. Нужно утром покинуть кей -Дюар через главные ворота. Вас не должно быть в городе, чтобы ни у кого не вызвать подозрений. Если мы покинем город, кто в таком случае разоплатит неспящего? Не понял я. Неужели вы думаете, что нам удастся двигаться за отрядом незаметно? Нет. На этот раз ответил Скаргард. Кому-то из вас придется вернуться, но не через главные ворота, а через подземный туннель. В поместье много потайных комнат и застенок, как и в любом уважающем себя поместье. Одни из таких застенок находятся рядом с покоями неспящего. Так сможешь находиться рядом и контролировать его. И, по всей видимости, это придется сделать вам, ваше величество». Вкратчево произнес Эрион и указал взглядом на Хагина, который, обессиленно уперся головой и в ладони, и, кажется, вообще не слишком соображал, что происходит вокруг. Я мрачно и с осуждением взглянул на Эриона, всем своим видом показывая, что обращаться ко мне как к величеству сейчас совсем неуместно. Да и совсем не оценил, скривился и бросил на главного мага презрительный взгляд. «Давай без его величества, Эрион. Мальчишке надо убраться из замка да побыстрее, иначе проблем потом из-за него не оберешься» а станет он величеством или нет. Да я до такого не доживу. Да и он сам, боюсь, тоже». Скаргард резко переключился на меня и со всей серьезностью заявил. «Мы тебя не собираемся выдавать, Теодор. Но не потому, что ты последний адамантиц и единственный законный правитель Вериборна, нет. И даже не потому, что ты мне родня». Я заинтересованно скинул брови. «Почему же тогда?» «Это дело чести», — сказал старик. «Ты спас мне жизнь. Избавил мое графство от этого мерзкого нелюдя. Поэтому я перед тобой в долгу. А быть должником я ненавижу больше всего на свете. Понял?» «Что ж тут непонятного?» «Ясне некуда», — кивнул я. Иго на такой ответ устроил, но мне показалось, что насчет чести он лукавил. Просто Скаргард прекрасно понимал, чем чревато убийство не спящего в его поместье. И он не мог меня выдать по одной простой причине. Его обвинят в измене и в том, что он прятал меня все эти годы в своем графстве. А учитывая наше пусть и дальнее родство, это обязательно произойдет». Тем временем Скаргард продолжил говорить. «Ты и мастер Боуль утром покинете кей -Диуар. За воротами на перекрестке вас встретит мастер Эрион. Боуль уедет» а ты отправишься с Эрионом и проследишь, чтобы неспящий выглядел как ему положено. Завтра же выделю гостям карету и в сопровождение приставлю несколько стражников, которые должны будут вернуть карету назад. Ты переоденешься в одного из них, и так сможешь уехать из города вместе с имперским отрядом. Дальше действуй на свое усмотрение. Где-нибудь уже в порту, желательно, когда мои стражники уедут, ты его развоплотишь» а там уже будешь свободен. Мои люди не будут знать, что ты не наш, будут думать, что новичок. Вообще, чем меньше людей будут знать, тем лучше. Старайся не привлекать внимания. Если где-то ошибешься или раскроешь себя, это будут твои проблемы. Уговор у нас с тобой такой. Что бы ни стало, ты молчишь о нашей причастности, а мы о твоей. Я кивнул. План вполне жизнеспособный, за исключением кое-каких нюансов. И все же можно попробовать все решить. Других вариантов в любом случае не предвидится. «А что с теми стражниками, которых не убил?» Спросил я на всякий случай. Скаргард тяжело вздохнул. Эти двое ночью надрались до чертиков, и их кто-то прирезал в подворотне. Утром найдут, будем расследовать и искать преступников. «Ясно?» «Ну и отлично, раз ясно. Значит, пошел я спать». И вы отправляетесь. Ваши покои в конце гостевого крыла. Эрион вас проведет. А утром на рассвете уезжайте. И, надеюсь, мы больше не увидимся». «Граф?» Обратился я, видя, что тот начал вставать, собираясь уходить. Он недовольно устался на меня. «Я не освободил вас от неспящего», — сказал я. «Вскоре приедет другой, и он останется здесь надолго». Скаргард в недоумении устался на меня, явно решив, что я брежу. Неспящий сказал, что Ворлиар дал распоряжение. Теперь в каждом городе, в каждом герцогстве, графстве, баронстве по закону должен находиться Неспящий, так же, как и главный маг. Скаргард совсем не по-благородному выругался. Эрион шумно выдохнул и присиснул. «А это совсем нехорошо», — протянул Скаргард, садясь обратно. Значит, весь наш план коту под хвост? Если сюда явится неспящий, то начнет вынюхивать, почему Тобарт так внезапно помер. Да и вообще, какого демона они мне тут нужны, эти нелюди? Врляр совсем обезумел? Какое-то время в зале висела тишина. Что будем делать, ваше сиятельство? Осторожно позвал его Эрион. Нам нельзя общаться с неспящим. Да еще и так тесно. Он легко почувствует ложь и поймет, что мы что-то скрываем. Высока вероятность, что все это вскроется. Скаргард тяжело вздохнул, из подлобия посмотрел на Эриона и мрачно произнес. Придется передать правление графствам Норбану. Он вернется через неделю из Солмеридии. Ничего о том, что здесь случилось, знать не будет. Я стар, сошлюсь на болезнь. Да и вообще давно уже подумаю, что пора на покой. Разум частенько меня подводит. Больше не могу, как раньше, вести дела. Видимо, время пришло. Уеду в нашу резиденцию к морю. Давно я там не был. Пора и отдохнуть. Эрион нахмурился. Ваш выход из этой проблемы прост. Но я совсем не понимаю, что делать мне. Не могу же я оставить свой пост. Я двадцать лет служил главным магом вашей семье. Служил верой и правдой. «И куда мне теперь?» «Думай, Эрион», — скрипуче протянул Скаргард. «Можем сдаться и рассказать, как все было на самом деле. Можем даже свалить все на них. Мы-то с тобой, если разобраться, ни в чем не виноваты. Это Адамантий убил неспящего, а не мы. Би куда нам? Мы вообще-то все еще здесь», — вклинился я в разговор, на что Скаргард отмахнулся от меня, как от досаждающей мухи и выжидающий уставился на Эриона. «Нет», — ответил решительно Эрион, «нельзя сдавать его в Орлеару. Он действительно наша последняя надежда». «Ну вот», — весело усмехнулся Скаргард, «значит, оставляй пост и отправляйся к Санте. Она тебя в Аргазе куда-нибудь допристроит. Да Думаю, тебе там с ними будет повеселее, чем тут. Может, и вернете Адаманта на престол? Кто знает» а я уже слишком стар для этого. Он, кряхтя, решительно поднялся с места, посмотрел на меня внимательно, словно бы подбирая слова. Я думал, что он скажет что-то важное, значимое. Но вместо этого старик недовольно проскрипел: «Прощай, потомок несокрушимого! Пусть боги больше не сведут наших путей!» А затем он зашаркал прочь. Когда Скаргард вышел за дверь, Эрион окинул нас тяжелым уставшим взглядом, вздохнул. Я же повернулся к Хагину. «В Аргазе подпольное сопротивление?» — спросил я прямо, тронув его за плечо. Мне всерьез начало казаться, что об этом знают все, кроме меня. Хаг в непонимании сона посмотрел и покачал головой. «Если бы я о таком знал, Тео, в первую очередь бы отправил тебя туда». «А вы, Эрион, знали?» Он тоже отрицательно покачал головой. Я даже не знал, что Санта-Бертольда жива, но это действительно все меняет. Видимо, другого выхода нет. Если маги объединятся против Зейна Врлиара и не спящих, то я просто обязан примкнуть к ним. Вы со мной? Он в надежде уставился на нас с Хагином, а мы одновременно закачали головой. Я пока не готов, сказал я. У меня осталось немало незавершенных дел. Да и пока мне лучше оставаться в тени, подальше от сопротивления. Как и самому сопротивлению лучше пока не высовываться. Я еще не обрел полную силу. У меня нет полного понимания силы врага. У меня нет армии. Нет, ей еще не время. Эрион с интересом посмотрел, но расспрашивать не решился, а только кивнул. У нас осталась еще одна проблема, сказал Хагин, наконец кричившись в происходящее. Ах да! Глаза! Вздохнул Эрион и торопливо поднялся с места. «Идемте же! Не будем терять время!» Мы покинули зал советов. Идти быстро не получалось. Мы с Хагеном шли, поддерживая друг друга. А Эрион ковылял впереди. В замке уже все спали, кроме дежурных стражников. Но Эрион быстро завел нас в потайную нишу и дальше повел уже через застенный туннель. «Будет лучше, если никто не увидит...» что мы втроем выглядим, как побитые собаки. Эрион завел нас в маленькие темные покои с одной кроватью, а затем показал, как из этой комнаты попасть в покои неспящего. И уже через несколько минут мы втроем, склонившись на в потолок нежить, разглядывали его побелевшие, сузившиеся глаза мертвеца. «Они не красные», — пояснил Хаген, «словно бы я мог этого не заметить». «У меня есть пара красных стеклашек для мозаики», — сказал Эрион. «Если их расплавить и попробовать приладить...» «Нет, не вариант», — покачал я головой. «Они не будут держаться и, скорее всего, будут слишком заметными. Есть более надежный способ». «Какой же?» И Хаген, и Эрион с любопытством уставились на меня. «Есть красные чернила?» Эрион задумался, а после утвердительно кивнул. Но тут же неуверенно добавил. «Не думаю, что если нарисовать ими сверху глаз, оно не расползется. Сверху и не надо, нужно ввести внутрь». Эрион озадаченно нахмурил лоб, явно не понимая, что я собираюсь сделать. В этот самый миг, откуда-то из-за стены, послышался женский всхлип и тихий сдавленный горестный плащ. «Это еще кто?» — шепотом спросил Хаген, уставившись на стену. «Герцогиня Линет, по всей видимости?» развел руками Эрион. «Там ее покоя. Наверное, ей нужна помощь?» — предположил я. «Думаю, ей без нас помогут», — нахмурился Эрион. «У нее есть служанка, да и охраняет ее, как священный артефакт». За стеной заплакали еще горестнее, еще отчаяние. «Не похоже, что ей кто-то там помогает», — сказал я. «Может, лучше сходите и узнаете, в чем дело?» Не может же девушка посреди ночи просто так рыдать?» Эрион тяжело вздохнул. «Вы, Теодор, видимо, совсем не знаете молодых женщин. Могут они рыдать просто так, еще как могут. Мало ли что пришло в голову этой юной особе. Может, платье испортила, а может, сережку потеряла. Не стоит так переживать. Да и никто меня к ней не пустит. Говорю же, ее охраняют четыре имперских гвардейца. А еще при ней круглосуточно служанка». «Просто не обращайте внимания». Я покосился на стену, откуда теперь доносились лишь редкие всхлипы. Я прекрасно понимал, почему Эрион предпочел закрыть на это голоса. Невеста императора для всех табу. Что бы там ни происходило с ней за закрытыми дверями, никто в это вмешиваться не станет. Вот только мне почему-то от этого ее плача становилось не по себе. Хагин, словно бы поняв, о чем я сейчас думаю, взял меня за плечо и отвернул от стены, как бы намекая, что нужно вернуться к проблеме, а это не наше дело. «Мастер Эрион», — сказал я, — «несите чернила и еще прихватите иглу». Эрион не стал спорить и тут же ушел. Мы же с Хагином тем временем занялись делами. Во-первых, Хаген развоплотил нежить, а после поднял я, чтобы забрать контроль. Во-вторых, мы его тщательно смотрели убедились, что никаких видимых повреждений нет. К счастью, тарана на виске, который я нанес, успела зажить при жизни демона. Затем я заморозил нежить. И собирался я так держать эту температуру все время, иначе завтра на солнце он начнет невыносимо вонять. Нагрудник неспящего был испорчен, но Эрион обещал принести другой. Мы сменили только сожженную разрушением рубашку и плащ. Через полчаса мастер Эрион принес чернила, И кучу игл разных размеров. Сначала я было хотел сделать отверстие в игле, чтобы получить что-то вроде медицинской иглы, но при первой же попытке отказался от этой затеи. Разрушением убрать полость из иглы оказалось невероятно сложно. Или я ее полностью разрушал, или она ломалась. Это слишком тонкая, практически ювелирная работа, чтобы по-быстрому такое смастерить. Хаген понял, что я пытаюсь сделать и тогда сказал, «Чернила ведь жидкость. Можно попробовать через небольшой надрез их туда залить с помощью водной грани». Я кивнул, и как я сам сразу не догадался. «Да, такой способ будет куда проще». Согласился я и приступил. Дальше началась наша почти что хирургическая операция. Мы надрезали нежити на радужке глаза, и я тоненькой струйкой начал заливать туда чернила. Действовать приходилось осторожно, вводить по капле, формировать чернила в пределах радужки. Одно неверное движение, и они могли расползтись по всему глазу. И все же у меня неплохо получалось. Я капал, формировал гранью воды, буквально создавая новую радужку. Где-то расплывалось, но было не слишком заметно, и я успевал поправить. Все это длилось довольно долго. Хаген в какой-то момент, усевшись на полу, и, прислонившись головой к стене, уснул, а Эрион продолжал следить и помогать. Наконец, уже к рассвету мы закончили. Тогда я разбудил Хага, и мы начали собираться. Нужно было уехать поскорее. Оставлять нежить одного надолго было не слишком безопасно. В любой миг к нему мог нагрянуть кто-нибудь из гвардейцев. Напоследок, прежде чем уйти, я как следует подморозил тоборта. Вернуться же мне сюда предстояло через час. После мы с Хагеном вернулись в покои, в которых якобы ночевали, и вышли в коридор. У дверей спящего никого не было, а вот у соседних покоев стояли гвардейцы. Видимо, это и были комнаты герцогини Линет. Мы прошли мимо. Никакого интереса у гвардейцев мы не вызвали. Но стоило пройти пару метров, как позади послышался скрип дверных петель, и из комнаты показалась осунувшаяся грустная личика Линет. Она словно бы краулила нас за дверью. Некромастер! Она явно обращалась ко мне. Да, ваша светлость. Приветливо улыбнулся я ей и поклонился. Вы уже уезжаете? Ведь еще так рано? В ее голосе послышалось сожаление. Да, нам уже пора, сказал вежливо я. Лучше отправиться сейчас, пока солнце невысоко. Она грустно улыбнулась, кивнула. Кажется, она хотела еще что-то сказать и даже подалась вперед, желая выйти из дверного проема. Но гвардеец ее тут же остановил. «Вам лучше вернуться в покое, ваша светлость», настойчиво произнес он. Линет затравленно посмотрела на него, затем смущенно глянула на меня, выдавила вымоченную улыбку и печально произнесла. «Была рада знакомству, Тадор Фел. И я, ваша светлость». Она кивнула, снова тоскливо улыбнулась и вернулась в комнату. Как только мы отошли и скрылись за поворотом коридора, Хаген усмехнулся. «Это что такое было, Тео? Ты очаровал герцогиню Линнет? «Нет, не думаю, что я ее очаровал. По-твоему, это было похоже на флирт? Я думаю, что ей нужна помощь». «Нет», — строго произнес Хаген. «Не вздумай в это вмешиваться. Она невеста императора». Я и не собирался вмешиваться, просто жаль ее. Ей явно приходится несладко. Не представляю, что там с ней делают, но думаю ничего хорошего. Хаген нахмурился, какое-то время молчал, затем сказал: "Ты уверен, что справишься с делом? Твоя рана еще свежа, и ты потерял много сил. Это опасно. А разве у нас есть выбор? Ты хоть даже если возьмешь силы и жизненного запаса, тоже вряд ли сможешь это провернуть. Или..." «Или ты уже взял эти силы?» Хаген не ответил, отвел глаза. Но ответ и не нужен был. Понятно, что он взял резервные силы. «И зачем в таком случае геройствовать?» Но Хаген больше не продолжал эту тему, видимо, в итоге все же согласившись, что я прав. «Мы вышли из поместья, было еще очень рано. Но во дворе уже светилась суетилась прислуга. Стояли на постах стражники. Мы забрали наших лошадей из графской конюшни» и уже было собирались покинуть поместье, как к конюшне, вдруг подлетела молоденькая служанка, едва не столкнувшись со мной. «Мастер Фел, вы вчера бронили!» Нерешительно улыбнулась она и протянула мне белый шелковый платок, сложенный в четыре раза. В легком недоумении я взял платок, хотя это явно был не мой. Я вообще платков не носил, да еще и шелковых. Внутри платка что-то было. Кажется, свернутый лист бумаги. Я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд сверху, поднял голову и столкнулся взглядами с Линет, которая стояла в окне своей комнаты и, по всей видимости, все это время наблюдала за нами. Ей растерянно улыбнулся, а она коснулась своей груди, а затем переместил руку к лбу. Этот жест значил что-то вроде прощания, но так обычно прощались на выходе из храма Ману и если дословно этот жест означал «Моя вера всегда со мной». Хаген проследил за этим всем и недовольно покачал головой. Я не стал перед ним разворачивать платок, а спрятал в карман. И на этом мы покинули поместье Скаргардов, а вскоре и Кей-Дюар. Но уже через полчаса мне предстояло сюда вернуться.